Глава 4. Сектор. Тверская область. Лагерь Фиделя. Сначала Данила различил звуки, вроде бы голоса. Разлепил веки, свет резанул по глазам, в голове будто граната взорвалась. Сквозь навернувшиеся слезы он разглядел что-то черное. Силуэт проморгался. Да он под прицелом, и целится в него девушка, молодая, черненькая, ничего так. Да это ж дочь Фиделя, точно! Башка раскалывалась, Данила лихорадочно пытался сосредоточиться, но мысли разбегались. Девка, автомат, собаки, какие-то мужики, черт, что за дерьмо? Девушка скривилась и прошипела. Очухался гнида. Вот так первым порывом было вскочить, выхватить у нее автоматы и прикладом в шею, потом откатиться, скосить очередью лысого задохлика, в котором угадывался лучший боец, затем блондина, следом молодого, тоже лысого, но еще и безбрового дылту. Дернувшись, Данила обмяк. Связан, башка болит, в глазах темнеет. Четверо врагов навели стволы, вот же попадалово. Все-таки что случилось? Перед глазами пронеслось недавнее прошлое, будто его отматывали назад. Сумерки, штурм лагеря контрабандистов, засада, собачий лай, кочки, мох, вода, а потом смутно. в искажение вляпался, что ли? Так, эти люди, получается, преследователи. Все-таки догнали. Если не пристрелили, значит, чего-то хотят». А что они могут хотеть? Информацию. Если так, начнут пытать. Нужно притвориться беспамятным. Чтобы выиграть час-другой, а за это время подвернется удобный случай для побега. Или не подвернется. Данила попытался шевельнуть пальцами, но не почувствовал их. Запястье передавило веревкой. Для начала надо попытаться ослабить путы. Если долго-долго сокращать мышцы, веревка растянется. А там освободиться и действовать по обстоятельствам. Придав лицу жалостливо придурковатое выражение, оглядевшись Данила проговорил. — Голова! Контузия! — Где я? Что со мной? Кто вы такие, девушка? Вы же не чурки! Почему я связан? Где моя рота? — Не надо косить под дурачка! — продолжала ериться девка. Мужики тоже глядели волками. Сообразив, что пару минут жизни выиграл, Данила продолжил гнуть свою линию в надежде разжалобить бабу. — Кто вы такие? Что я тут делаю? Я помню, как мы... Поджидали караван с героином Бучелли, нас сдали, они напали первыми. — Граната, почему я здесь? — Не спускайте с него глаз, смотрите, чтобы не развязался, и держите оружие подальше. — это хитрая и опасная тварь, натасканная на убийство, ясно? — сказала дочь Фиделя, своим шагнула к Даниле и вмазала ему по носу. Одна собака заворчала, вторая коротко тявкнула. Мир померк для капитана во второй раз. По голове, как кувалды, огрели, по губам потекла кровь. Некоторое время в ушах звенело, перед глазами плясали мушки. — Гениально, ничего не скажешь. Вырви глотки, идите сюда, тут кровь. — За что? Что я сделал? Почему я здесь, а не в горах? Собственный голос еле пробивался сквозь звон, заполняющий мир. Девка наклонилась и прошипела. — Ты еще спрашиваешь, гнида. Это я должна спрашивать, кто, сука, тебя нанял. Понятно, в чем дело. Им нужно имя нанимателя, но хрена они что узнают. Она продолжала разоряться и угрожать, прицеливалась Даниле между ног. В ее взгляде читалась решимость. Он исправно изображал из себя дурачка, который ни в чем не виноват и боится ее доколик. Для пущей убедительности Данила даже начал отползать на задницу, сжимая-разжимая кулаки, думая... Что он и правда боится. Ни один маджахет еще не пугал его так, как эта сумасшедшая девка, целищаяся между ног. На помощь пришла мужская солидарность, побрызгав слюной в споре со своими. Дочь Фиделя таки велела сопроводить Данилу в деревню, где он будет допрошен с пристрастием. То есть побег надо планировать по пути. Хорошо, что веревка постепенно растягивается. Только бы не растереть запястье, кровь привлечет внимание конвоиров данил упустили вперед и взяли под прицел. Это осложнило ситуацию. Труднее будет развязаться. Стоит рыпнуться, они начнут стрелять. и Если даже промажут, здоровенные собаки настигнут бег лица и завалят. Интересно, что это за порода? Рыжие, мускулистые, веслоухие, похожие на смесь дога с питбулем вдоль позвоночника полоса шерсти, стоящей дыбом. Вдруг мешочек с сигналкой, которым Данила забыл, сделался обжигающе горячим. Он аж зашипел от боли. Если камень проснулся, значит, скоро будет всплеск. Обернувшись, Данила оценил ситуацию. Позади светловолосый. Из-за него торчат локти задохлика. Следом идут баба и молодой дылда. В ушах зазвенело предвестие всплеска. Собаки заскулили. Фиделева дочка принялась чесать ближайшую за ухом и озираться в поисках опасности. Всхлипнув, блондин сжал руками виски и повалился на колени. Тонко заорал задохлик и завертелся на месте. Без бровы парнишка вытаращил глаза. Собаки воя забились в судорогах. Началось. Но как-то уж больно интенсивно. Вон как местных проняло. Данилу тоже зацепило всплеском, но сувенир смягчил воздействие. Только слегка затошнило, да усилилась головная боль. «Встать, выбить у Светловолосова, пнуть его в живот». — Есть! Падает тюком и даже не сопротивляется. Руки никак не освободить. Веревка впивается в кожу. — Найти нож! — данила метнулся к задохлику. Заметив на его боку свой любимый пентагон, присел кое-как вынул клинок и, оглянувшись на движение, вовремя рухнул в мох. Девчонка спряталась за блондиной и пыталась прицелиться. «Сука — Сука! — захрипела она и нажала на спусковой крючок. Хотя ствол автомата дергался в трясущихся руках, девчонка почти попала, пули просвистели над головой. В идеале Данила рассчитывал перерезать веревки, взять автомат и перестрелять к чертям все, кроме девки, ее взять в заложники. Она не только поможет заполучить Фиделя, но и выведет в Тверь. Раз от всплеска ее корячат меньше, чем остальных, значит проводник она неплохой. Теперь же план рушился. Нож Данила добыл, но девка встала и, покачиваясь, зашагала вперед с твердым намерением пристрелить врага. Как ни крути, он не успеет перерезать веревки и взять автомат. Данила вскочил и рванул по болоту, перескакивая через мшистые кочки. Ладони сжимали шершавую рукоять ножа. Позади застрочил автомат. Зачвакали пулей о воду, взбивая фонтанчики. Закружились рубиновые листья на поверхности лужи. Данила ломился вперед, молясь, чтобы всплеск длился как можно дольше. Сигналка обжигала грудь. «Отрешиться от боли и вперед по воде, чтоб собаки не взяли след!» обижав валежник он узкой замшелой насыпью помчался дальше, пытаясь перерезать путы и не пораниться. Кровь — это смерть, хотя можно резаться, все равно одежда вся в крови, что набежала из разбитого носа. Всплеск все еще продолжался. «Хорошо!» Небывалой мощности всплеск. Пространство звенело от напряжения. По мутному небу плыли сполохи, напоминающие северное сияние. Погони пока слышно не было, — Данила перевел дыхание. Вроде оторвался. Спустившись с замшелой насыпи в воду, он прошлепал назад через лужу. Двинулся на запад, потом по воде вернулся в исходную точку и побрел дальше. Так он несколько раз спутал следы, чтобы сэкономить время. Сигналка начала остывать. Всплеск закончился. Теперь надо быть крайне осторожным и тихим, не вляпаться в искажение не встретиться с тварями, ведь из оружия только нож. Что сделаешь тем ножом? болото закончилось Он вступил на твердую почву. Сколько прошло времени? Полчаса? Минут десять преследователи будут приходить в себя, а потом бросятся в погоню. Если собьются со следа, это задержит их максимум еще на полчаса. Будь они в горах или в обычном лесу, он разделался бы с преследователями с труда. В секторе же эти люди в своей среде знают местность и все ее опасности, а он тут чужак. Глубоко вдохнув, Данила снова побежал. Ветви хлистали по щекам, рассыпая золотые бурые и багряные листья. Пот застилал глаза. Проплывали поросшие мхом сосновые стволы. — Лес не просто опасен, он смертоносен. Угодив в искажение можно поджариться заживо, сойти с ума, мгновенно состариться. Тебя может расплющить или вывернуть наизнанку. — Что угодно, только не сделаться дряхлым стариком, — думал Данила на бегу. Благо искажение тлен можно заметить по трупикам животных. К тому же это постоянное искажение, а не бродячее, как микроволновка, паранойка или гравицапа. Внезапно сувенир похолодел, и Данила остановился, отступил на шаг, задыхаясь. Сигналка снова стала теплой. Она так предупреждает об искажении. Шаг вперед, и опять грудь словно льдинкой кольнула. Надо обходить. Раздвинув болотную траву, Данила вступил в воду и по пояс провалился в топь. Так, не двигаться, вытянуть руки, распластаться и медленно вытаскивать себя из трясины трава выскальзывала из ладоней и вырывалась с корнем но все таки удалось вылезти камуфляжная куртка и штаны собрали тонну грязи данила провел по груди руками сверху вниз с чавканием потекла жижа похоже только спина осталась сухой холода правда не чувствовалось но это пока ночью будет около нуля нужно двигаться промедление смерть хотя что так смерть что эдак То, что он до сих пор не вляпался в искажение и не встретил порождения сектора — чудо. На ходу Данила достал из-за пазухи карту с расплывшейся от воды южной частью сектора. Все, что нужно, было видно. Сейчас он движется на северо-восток от лагеря контрабандистов. Надо поворачивать на северо-запад, к Твери. Данила срезал молодую осинку, сделал из нее подобие клюки с веткой крюком вместо набалдашника. Теперь трясина не страшна. Он пересек небольшое болото и двинулся на запад. Места по пути попадались все больше гиблые, мертвые, почерневшие рощи и мох, толще ха усыпанного незрелой клюквой. Кустарники уже сбросили листву и хватали за полы куртки. У берегов надувались пузыри, лопались, источая вонь тухлятины. Вдалеке пела девочка переливчатым голоском, и от ее песни волосы вставали дыбом, потому что никакая это была не девочка, а что за тварь такая, не хотелось и думать. Несколько раз Данила видел темные тени в мутной воде. Неведомые твари резвились, и листья кружились в водоворотах. Теперь он старался держаться подальше от воды. Преследователи отстали, и ощущение опасности ослабло. Все чаще Данила вспоминал о тварях сектора и чувствовал спиной недобрый взгляд, но когда оборачивался, позади никого не было. Казалось, что сектор — огромное живое существо. Деревья и кусты, его шерсть, ветер, дыхание, отвари, глаза, уши и лапы. Человек здесь чужак, абсолютный чужак. На него смотрят в лучшем случае с подозрением и недоверием, а в худшем — с кровожадной ненавистью. И это здесь, в первом поясе, что происходит вглуби, мрачная, недоступная область сердца этих земель, откуда катятся всплески и расходятся хамелеоны, словно там находится некий странный источник, порождающий их. Туманный, загадочный центр сектора, откуда, по сведениям капитана Астрахана, не возвращался еще никто. Потеряв направление, Данила остановился, чтобы отдышаться и свериться с картой. Он в Тверской области, но Тверская область большая. Если прикинуть по времени и средней скорости бега, получается... А Чупакабра его знает, что получается. Не по прямой ведь бежал. Допустим, вот это болото — Чистый Мох, до города двадцать шесть километров на север. Тверь не деревня, ее трудно не заметить, значит, единственный путь — очень быстро идти вперед, сверяясь с компасом. Если повезет, встретится патруль, хотя вряд ли, не любят они здешние места, все больше у барьера промышляют. В обычном лесу Данила точно добрался бы до Твери до темноты, но вокруг сектор, прямых дорог нет, искажения приходится огибать. Вещи бы просушить, сожрать что-нибудь, так ведь нет ничего». — Ладно, мы тренированные, просто так не сдохнем. Кое-как, очистив грязь с лица и одежды, он пошел не прямо на север. Там поля, заросшие за прошедшие годы молодыми березами и осинами, не пролезешь. А на северо-запад, по нормальному древнему лесу. Если верить карте, вокруг полно заброшенных деревень. Они еще до того, как сектор появился, вымерли. Молодежь разъехалась по городам, старики — по кладбищам. Но что-то осталось. Срубы так быстро не гниют. Значит, можно забиться в угол, развести костер. Сперва Данила подумал, что вышел на опушку. Потом понял, что судьба вывела его к заброшенной деревне. — Спасибо тебе, сектор, — пробормотал он, озираясь. Сады разрослись и закрыли дома, заборы упали, деревенская улица была неотличима от просеки в лесу. Впереди обозначились зубцы разрушенных кирпичных стен, то ли школы, то ли магазина и темные бревна сруба под провалившейся крышей. Прислушался. Собак не слышно. Сильно отстали. «Надолго ли?» После купания в топе бил озноб. Перед глазами всплыло кровавое месиво, в которое превратился Виталик Лазебный. Сунуть гранату себе за пазуху — мерзкая смерть, врагу не пожелаешь, а ведь Виталик сделал это сам, собственной рукой, до какой же степени сектор способен выворачивать наизнанку мозги. И ты, боец Астрахан, сейчас в самой заднице этого самого сектора, один, без связи, без снаряжения, без оружия, мокрый голодный, с ножом и острым желанием выжить». Огонь бы развести, но некогда, и нечем, поэтому будем греться движением. С шага Данила перешел на легкую трусцу. Болото, слава богу, осталось позади, под ногами опять была твердая почва. Даже больше того, дорога, по крайней мере, когда-то это было дорогой, в меру убитой грунтовкой, по которой никто не ездил давно, лет десять, а то и все тринадцать, и в деревне никто не жил где-то столько же где жители ушли отсюда сразу после землетрясения на могилевском или же были эвакуированы годом позже когда военные начали возводить барьер кто теперь обитал в почерневших покосившихся избах оставалось только догадываться но кто то там обитал точно данила это за гривком чуял Он шел по центральной улице деревеньки мимо заброшенного магазина с вывеской «Гастроном», мимо опорного пункта полиции с выбитыми стеклами, полусгоревшего, молния, наверное, здания сельсовета и никак не мог отделаться от ощущения, что за ним наблюдают». Такое уже бывало с ним пару раз на Кавказе и на Памире. В стрессовой ситуации чувства обостряются до такой степени, что начинаешь ощущать пристальное внимание снайпера еще до того, как краем глаза заметишь блик прицела на склоне горы. Похожее было и тут. Только не снайпер, что-то другое. Хищное, быстрое, опасное. Все мышцы напряглись, по спине прошел холодок. Древние инстинкты требовали бежать, немедленно сломя голову, куда глаза глядят. Усилием воли Данила инстинкты подавил в интуицию, как сверхспособность он не верил, считал ее просто способом подсознания обрабатывать массив информации, на которой не акцентируется внимание. Очень полезное свойство. Вот только что он такое заметил, услышал, унюхал, отчего его напрягло, как охотника перед волчьим логовом. Данила еще больше сбавил скорость, по возможности незаметно зираясь по сторонам. Что-то там было, вон там, за избой, в запущенном пылесаднике, и вон там тоже, на заросшем бурьяном огороде. Движение очень быстрое, практически неуловимое глазом. Какой-то зверь. Кошка? Да ну какая кошка в секторе? Нет, это местная живность, твари-мутанты. Они опасны все без исключения. Понять бы, что именно там бегает. Ну-ка, тварь, покажись. Но прежде чем Данила сумел разглядеть загадочного зверя, что-то ударило его в спину, не сильно, но неожиданно сбивая с ног. А рефлексы превратили падение в кувырок, и только благодаря этому тварь, прыгнувшая на Данилу с крыши ближайшей избы, не удержалась на его спине. Данила прокатился по некрупной твари, придавил ее своими семью десятками кило, а если считать с бронежилетом, то и больше. Поэтому, когда он вскочил на ноги, выставив перед собой нож, пришибленная зверюга с трудом поднялась на четыре лапы. Голое пятнистое тело, мощные задние лапы с загнутыми когтями, узкая хищная голова, длинный бледно-розовый хвост нервно хлещет по бокам. Размером с некрупную дворнягу, весит килограммов пятнадцать, не больше. Чупакабра отличается злобным нравом и высокой прыгучестью. Что логично, задние лапы вон какие здоровые. Охотятся стаями поодиночке крайне редко. Будем считать повезло. Чупакабра по собачьей встряхнула головой и вся подобралась, как сжатая пружина. Сейчас прыгнет. Данила провернул нож в руке. Пентагон — обоюдно острый кинжал, но одна кромка у него простая, а вторая — зазубренная. Когда речь идет о вспарывании чего-то живого с костями, сухожилиями и внутренними органами, вторая предпочтительнее. Тварь посмотрела на Данилу и, чуточку склонив голову на бок, застрекотала, как гигантский сверчок. — Ну, давай, — мысленно подбодрил он, — прыгай! Отставив ногу, поднял свободную руку и поводил клинком в воздухе, разминая запястья За спиной раздался ответный стрекот, а вот и стая. Дальше события развивались молниеносно. Одна тварь бросилась сзади на шею, вторая атаковала запястье вооруженной руки. От первой атаки спас бронежилет, а от второй — везение. Вторая чупакабра промахнулась, пролетела мимо Данилы. Когти первой пропороли куртку, но бессильно царапнули кевлар на спине, а зубы впились в воротник, опасно клацнув в сантиметре от шеи. И тут оглушенная чупакабра, которая стояла перед Данилой и созывала стаю, атаковала его в пах. Промедли спецназовец хоть мгновение, она бы проделала с ним то, что ветеринары цинично называют «дефабержированием». Но Данила успела отреагировать, и чупакабра нарвалась на поднятое колено. Потом в дело вступили рефлексы. Ударить тварь номер один рукояткой, ножа по голове. Закинуть руку за спину, схватить за шкирку тварь номер два, сорвать себя, метнуть в тварь номер три. Придать им обоим ускорение пинком. Дважды пырнуть первую тварь в шею и в пятнистое брюхо. Развернуться к двум оставшимся. Поправка. К пяти оставшимся, пока он разбирался с первой волной нападающих, стая удвоилась. Сколько же и там прячется по избам и полисадникам? Данила медленно попятился, стараясь прижаться к забору, чтобы обезопасить спину. Чупакабры нападать не спешили, судя по всему, ждали подкрепления. Две самые смелые вышли вперед и обнюхали труп сородича. «Сейчас они меня окружат», — прикинул Данила. «И нападут по разным уровням». Одни будут прыгать с крыши заборов, целя в голову и шею Другие бросятся в ноги, чтобы им не убежал И все, ножом не отмахаться Огнемет бы сюда, или хотя бы дробовик Так как ни того, ни другого в пределах досягаемости не наблюдалось А число чупакабр росло на глазах Твари выползали из подвалов и окон Выныривали из зарослей бурьяна И спрыгивали из телеграфных столбов Данила выворотил из забора наименее сгнившую штакетину и двумя взмахами ножа превратил ее в копье, заточив один конец Чупакабр вокруг было уже больше десятков. Переговаривая с тихим стрекотом, они медленно сжимали кольцо. И это были только те, кого он видел. А самый опасный противник — тот, кого ты не видишь. Вокруг было слишком много мест, где могла спрятаться такая мелкая и шустрая тварь, как чупакабр Деревня, конечно, не город, но главная проблема ведения боя в урбанизированной обстановке тут сохраняется. Помимо спереди-сзади-слева-справа, противник может быть еще сверху, этажом выше, и снизу в подвале или погребе, что дает атакующим преимущество, поэтому место грядущего боя надо было срочно менять. Данила перехватил заточенную штакетину, сделал обманный выпад ножом в сторону ближайшей чупакабры, та резво отпрыгнула, зашипев и оскалив крыки. И проткнул копьем ее родственницу Насквозь, но не насмерть Нанизанная на кол зверюга заверещала и забилась в агонии Разбрызгивая вокруг белесую точно гной кровь Лучше придумать было нельзя Данила метнул копье с подыхающей чупакаброй и встаю Твари шарахнулись в рассыпную А сам перемахнул через забор и бросился бежать Сейчас спасение было в скорости Бегать в бронежилете занятие весьма изнурительное Капитан понимал, что времени у него немного. Сейчас чупакабры придут в себя и бросятся в погоню. И оставалось только надеяться, что в процессе погони они растянутся в цепь и будут нападать по одной штуке за раз. Он успел добежать до опушки леса, когда легкие все-таки не выдержали. Чтобы не упасть, цепился в ствол дерева и замер, жадно хватая ртом воздух. Грудь горела огнем, в левом боку колола не по-детски. Стареешь, боец, астрахан. Данил обернулся, чтобы оценить, насколько удался его маневр по рассеиванию стаи и обомлял. Чупакабры, вот ведь умные твари, преследовали его неторопливо и спокойно, словно понимая, что никуда от них он не уйдет. Они сохраняли общий рисунок стаи, такую подкову, в которую собирались зажать Данилу. Умные, слишком умные. Мутанты ведь, дети сектора. От увиденного у данила проснулось второе дыхание А еще дремучие первобытные инстинкты загнанного зверя Он, очертя голову, ломанулся в лес, не разбирая дороги И перепрыгивая через поваленные деревья Которых тут почему-то попадалось исключительно много Он не смог бы потом ответить, сколько так пробежал Мозг отключился, работали только ноги Бежать, чтобы выжить Самое древнее занятие из всех известно человеку Бежать, пока есть силы А потом бежать еще, без сил, но бежать Кусочком льда бился в грудь ставший неожиданно холодным сувенир Что так, что эдак смерть, надо бежать В какой-то момент Данила понял, что дальше двигаться не может Чудовищная тяжесть навалилась на плечи и придавила его к земле Немыслимая, нечеловеческая усталость сковала мышцы И каждый шаг вдруг стал даваться, как последний в этой жизни Невидимые тиски сдавили череп, и он почувствовал, как что-то бежит Выдавливает ему глаза Из носа побежала тонкая струйка крови Все, отбегался каюк В этот самый момент Кто-то схватил его за воротник И рванул назад Всплеск долбанул с такой силой, что от боли потемнело в глазах. Влада всхлипнула, у нее подкосились колени. Наверное, нечто похожее чувствует человек в грабицапе. Невидимые тиски сжимают голову, поворачивают желудок. Оглушенная Влада некоторое время не замечала, что происходит вокруг. Деревья, небо, кочки слились в бурое пятно, словно мир превратился в гигантскую центрифугу. Но сектор благосклонен к проводникам. Всплески о ней переживают легче других людей, и вскоре зрение вернулось. Трупами валялись односельчане, а вот пленник был бодр. Фантастика! Как ему это удается? Неужели у него сигналка? Крадется, присел возле сухого, потянулся к ножным Вот же дрянь поганая! Да чего же тяжел автомат и слабые руки! Скинуть его, прицелиться, насколько это возможно, шагнуть вперед и нажать на спусковой крючок. Отдача рвала автомат из рук Каждый толчок сопровождался болью Будто не она стреляет, а в нее Пленник бросился к воде Влада зажмурилась Из последних сил, сжимая автомат Разрядила магазин, надеясь, что зацепит беглеца Но вскоре он исчез из виду Тогда она встала на четвереньки И ее вывернула Собаки сначала дергались Потом затихли и лишь поскуливали, закатив глаза Владе казалось, что она умирает Нет, весь мир умирает Повалившись на бок, она обняла барона и застонала Наверное, ощущение во время всплеска напоминает наркоманские ломки Мысли разлетались из головы, осталась одна цель – выжить Как только всплеск закончился, навалилась усталость Каждая жилка стонала, просила отдыха, будто Влада бежала марафон Барон зашевелился, освободился из объятий и попытался встать, но лапы разъехались, и он плюхнулся пузом на землю, как недельный щенок. Кое-как заставив себя сесть, Влада встретилась взглядом со Свеном. Глаза у того еще больше запали, выглядел он больным. Сухов с трудом поднялся и стоял, опираясь о ствол, неуверенно, как забултыка. Гриф лежал с разинутым ртом. Влада подползла к нему, нащупала пульс на сонной артерии. Сердце бьется. Сашка прохрипела Влада и потормошила его. — Гриф, хватит придуриваться! Парень замычал и причмокнул. Разлепил одно веко лишённые ресниц, другое перевернулся на живот и ткнулся лицом в мох. без Безволосый затылок его мелко дрожал. — эх шарахнуло! — заплетающимся языком проговорил Свен. — Даже меня, проводника, приложило так, что думал, всё, конец. — Я такого не помню, — шепнул Сухов и потер бурую кожу лысины. — Никто не помнит, — пробубнил Гриф. — А массовец-то наш сбежал. Зря вы меня не послушали. Контрольный в голову его остановил бы. Влада зыркнула на него злобно и снова ощутила себя неумехой. Связанный массовец обвел их вокруг пальца. А все почему? Потому что тщательнее надо проводить обыск, присматриваться к деталям. Заметя на сигналку, не пропало бы даром столько усилий. Из раздумия ее вырвал горестный возглас Сухова. — Сволочь! Уволок! — он хлопнул себя по боку. — Такой нож спер! — Лада помассировала виски, заставляя себя сосредоточиться. — Значит, веревки он перережет, огнестрел на месте? — Бойцы схватились за оружие, — Гриф сказал. — Вроде да. — Хорошо, отчухиваемся и продолжаем преследование. Сашка, ты как? — Хреново, но живой, — ответил Гриф убитым голосом. — Минут пять дайте, а? Пока ждали, Влада два раза роняла сигарету, потом непослушными пальцами не могла справиться с зажигалкой. Наконец прикурила, и уставилось беловато-синее небо. В голове вертелось. Сектор — кусок нереальности. Зимой здесь на пять-десять градусов теплее, чем во всей округе, причем температура повышается ближе к эпицентру, глуби. Небо белесое, хотя должно быть пронзительно синим. Туман... Постоянно, опасность на каждом шагу, а все равно ей тут комфортнее, чем в городе. Свен оклемался, сел на корточке рядом с грифом, толкнул его, вынул из-за пазухи флягу. «Выпей вот три маленьких глотка, и будешь как новенький, травяная настойка, брат, делал». Свен перекрестился и посмурнел, подождал, пока гриф отхлебнет положенные три глотка, и продолжил вставая. «Идемте, что ли?» — Не прощу ему, брата сам на крючах подвешу и выпотрошу. — Такой настрой мне нравится, — Владов скинул автомат. «Барон, — Барон Юна, след! Собаки потрусили вперед без азарта. Сил после всплеска не осталось, но Владов упрямо бежал, следом пыхтели Свен с грифом. Хэкл Суворов и утверждал, что погоня бессмысленна. — Одиночку с ножом в секторе сожрут в течение пяти минут. — Лада молчала, экономила силы. По ее недоработке погибли циклоп и Никола. Спланируя на оборону более грамотно, ничего подобного не случилось бы. По ее же вине сбежал единственный выживший налетчик. ну кто мешал как следует его обыскать? Сухов ведь пытался. Догнать беглеца надо во что бы то ни стало. А если не догнать, то хоть убедиться, что он сдох, забрать его череп и сделать из него пепельницу. Вскоре собаки сбились со следа Бегали вокруг то ли озеро то ли лужи, тыкались носами в мокс, опели. Влада металась за ними, потом остановилась передохнуть. Рядом надрывался кашлем сухов. Свен пустил по рукам флягу, дабы все хлебнули на стойке брата и укрепились в ненависти к врагу. Спирт обжег горло во рту, долго горчил от трав. Едва восстановилось дыхание, собаки взяли след. Влада победоносно улыбнулась. Ее радость длилась недолго. Возле гравицапы псы след потеряли. Может, вляпался гад в искажение? влада сощурилась, пытаясь отыскать труп. Не так это и просто. На нем ведь камуфляжный костюм, а впереди сосновый лес. По идее, расплющить беглеца должно было практически сразу при контакте с искажением. Мужики, может, вы более глазастые? Впереди метров в десяти от нас, гравицапа. — Наш друг мог туда, по неосторожности, влезть, но я не вижу его тела. Попутчики уставились вперед и вскоре сдались. За всех ответил Гриф. — Ничего, нет его там. — Говорил же, без напомнила себе Сухов. Поворачиваем вздохнула Влада и зашагала назад, подавленная и опустошенная. На подходе к лагерю возле гнезда Сидел нахохлившийся леший Влада возликовала «Надо ж, живой!» Сдержала порыв, не бросилась обниматься Лишь кивнула ему Толкнула деревянные ворота, не заперто. Навстречу начали выходить односельчане Из-за длинного сарая выскочил Зулус Прыгнул на хозяйку, едва не сбив ее с ног И принялся лизать руки, щеки, лоб Влада улыбалась, чесала его и приговаривала «Дружище, как же я тебе рада!» Когда с телячьими нежностями было покончено, Влада заметил отца. Шагнув навстречу, он сгреб дочь в объятия, похлопал по спине. «Мы его упустили», — проговорила она, глядя ему в глаза. «Собаки потеряли след возле гравицапы, но тело там не было. Как другая группа?» Вернулись, не найдя след. У бревенчатой стены лежали трупы циклопа и николы, накрытые простынёй. Рядом валялись плохо обработанные доски и стружка. Не обращая внимания на вернувшихся, глухонемой Бирюк сколачивал гроб. Скорбно вздыхал проводник Кузьмич. — Где именно упустили? — спросил Фидель. — Десятки километров отсюда, северо-восточнее. По идее, он должен был ломиться в Тверь, но, видимо, решил обойти. Или подох. — Или... Нагрянул к Цебулька, — добавил Кузьмич, — больше некуда. Цебульк шваяки крышуют. Там массовец и рассчитывает встретиться со своими. Он же не дурак, по сектору без оружия шарится. Если и у цибулька его нет, значит, он мертв. Если же он там, то старый черт выдаст его нам. Влада имела радость сталкиваться с Назаром Цибулько. Наихитрейший тип, способный продать на органы собственных детей. Удивляться нечему. Везде, где пахнет поживой, таких пруд пруди. Но было у Цибулько еще много прекрасных качеств, из-за которых держаться от него следовало исключительно в зоне видимости прицела. А точнее, его нужно было все время держать под прицелом. Последняя встреча закончилась тем, что Цибулько получил по морде, не сдержалась Влада. Потом этот урод отцу нажаловался, сказал, что обидимшись. — Ты не знаешь, — покачала головой Влада, — он меня на порог не пустит. — Значит, придется нам вместе идти, — кивнул отец. — Я бы на месте беглеца пробыл там до ближайшего патруля. Столпившиеся вокруг люди слушали внимательно. Влада судорожно вздохнула. Ноги подкашивались, нечеловечески хотелось пить и есть, — отец спросил. — Валя, обед готов? — Валя худенькая серая мышь закивала. — Идемте, накормлю. Хлебая суп, Влада не чувствовала вкуса. Отец сидел напротив и ел элегантно, промокая рот салфеткой. золус лежал в ногах и сопел. Звенели ложки. Отец придвинул тарелку с отбивной и овощами и проговорил вполголоса полголоса. — Цыбулька уже полгода слюнки пускает на одну вещь. — Если поможет нам, даром отдам. Только поэтому на него можно будет рассчитывать. — Па, но он же мерзавец натуральный. — Пойдем вместе. Договариваться с ним буду я. Так ты согласна? — Согласна, — кивнула Влада. — Но будь с ним осторожен. — Я не так глуп, просто наивен, как кажусь. Влада бросила кость Зулусу, поднялась и сказала. — Внимание, через полчаса идем к Цибулька. Беглец, предположительно, там. Вооружаемся, берем с собой воду и веру в лучшее. После чего снова, опустившись на скамью, добавила «Зулус, нам с тобой предстоит работенка. Готовься».